Голова пятая. Битва за битвой. Часть первая. Голдов и Дозу шли по поясу лавы дальше. Пейзаж был скудным, но им приходилось идти осторожно, чтобы не столкнуться с засадой. Но они всё равно бежали дальше. По пути они сталкивались с множеством кьёма, и Голдов убивал каждого и вспоровал ему живот, разыскивая нашитанию. «Ты не найдёшь её, потому что она не здесь», — сказал Дозу. Голдов тоже это понимал, и всё же он вспорывал животы кёма «Скажи лучше, как вообще-то услышал нашитанию». «Я и не слышал слов. Принцесса не могла говорить», — сказал Голдов и коснулся рукой шлема. Он мог слышать только звон, подтверждающий, что нашитание в опасности. Голдов рассказал Дозу всё, что узнал с помощью шлема правды. Кьёма нахмырился, услышав, что нашитание в желудке. Было сложно понять, в каком именно Кьёма она находится, — Она этого не уточнила, поэтому найти её было почти невозможно. Голдов и Дозу двигались дальше. Они взобрались на каменистый холм и увидели другое, что был выше, но приплюснутой формы. «Вот, нашитание должна быть где-то здесь». Они поскорее добрались до подножия холма и взобрались на вершину. В центре оказалась впадина, посреди которой лежало множество тел Кьёма. Они не двигались. Похоже, от Дгуни уже забрал нашитанию отсюда. «Это твои подчинённые?» Спросил Голдов. Пока они спускались во впадину, Доз ушёл рядом с ним и говорил. «Они были смелыми. Если я умру, не отомстив за них, то не найду покоя». Он опустил голову, почти касаясь носом земли. Он принюхался со слышным фырканьем. «Подождёшь? Я поищу, куда отправилось нашетание. Голдов кивнул. Он оглядывал окрестности на признак чего-то подозрительного. Но ничего такого не видел. Снова и снова он взывал через шлем к нашитании, но ответа не было. Он сдерживал панику, ожидая, что до что-нибудь найдёт. «Ясно. Не могу уловить запах на шитании, но понимаю, куда пошёл Дгуней и его пешки. Они отправились на юг. Среди них похожий Дгуней». «Понял. Поспешим», — сказал Голдов и побежал. До Азу следовал за ним. «Дгуней идёт на юг. Но зачем?» «Он убьёт на шитанию. Он не может убить её сам, но может передать её кому-то из перспешников Каргика. А они уже убьют её». «Есть другие варианты». «Он может оставить её в заложниках и угрожать тебе?» «Думаю, это всё». «Ясно». Голдов размышлял над этим, пока взбирался по склону, цепляясь руками и ногами. «Дозу говорил правду?» «Нашитание в опасности?» Голдов не мог остановиться в любом случае. «Нашитание могут убить?» «Если была такая возможность, значит, он должен идти её спасать. Если вся эта ловушка, ему придётся вырваться из неё». Голдов и Дозу шли ещё 15 минут. Вдруг Дозу принюхался и повернул голову. «В чём дело?» «Странно. Кьёма двигаются очень медленно. Если Дгунея собирается отдать нашитанию приспешникам Каргика, он должен спешить». «Но как это?» «Не знаю. Но если мы поспешим, то догоним Дгунея». Доз забежал, покачивая головой. Взобравшись на очередной холм, они смогли увидеть пространство вокруг. Но открывшийся вид поразил Голдова. Там было около 50 кьёма, готовых напасть, Они явно ждали Голдов и Доззу. Но Голдов не удивило их количество. Его поразило, что среди них стояло нашитание. Она играла с рапирой, сидя на спине к Йома Ящерицы. У неё была другая броня, но это точно было нашитание. «Принцесса!» — крикнул Голдов. Нашитание безмолвно направила рапиру на голдофа и все к Йома бросились в его сторону. Он сомневался раньше, но теперь видел, что это была ловушка, В мордочке Доззу Голдов понимал, что маленький Кьёма тоже взволнован. «Нашитание! Ты в порядке?» Прокричал Доззу, двинувшись к ней. Кьёма бросились на Доззу. Отскочив в сторону и перекатившись, Доззу сбежал от них. Множество мечей вырвалось из земли. Они задевали тело маленького Кьёма. Лилась кровь. Голдов не понимал. Если ловушка была для него, почему они пытались убить Доззу? Нашитание говорило, что Доззу никогда не предаст её, как и она не предаст Доззу. К Йома приближались. Голдов выхватил копье и отбросил бегущих на него к Йома, но таких противников он не мог убить одним ударом. Они отличались от мелких к Йома, с которыми он сражался до этого. Они были выше уровнем развития. «Принцесса, что происходит?» — кричал Голдов, но на не ответила Мечи её беспрестанно атаковали Дозу. Без слов она продолжала сражение с улыбкой на лице. Голдов задался вопросом, подделка ли на шитание он слышал от Та для того, что есть Кёма, что могли легко менять свой облик, но даже так они не умудрились бы подделать его способность создания мечей. А значит, нашетание перед ним была настоящей, но шлем Голдофа всё ещё звенел. Он всё равно указывал, что принцесса была в опасности. И Голдов не понимал, что происходит. Что ты делаешь, Нашитане? Мы пришли помочь тебе. Ты не узнаёшь нас? Кричал Дозу, избегая от Кёма. Искры окружили его рог. С ворчанием грома молния ударила в землю. Сразу два кьема упали намертво. «Нашитание! Почему?» Дозу попытался напасть на неё, но по нему попал меч. Он прошёл сквозь его живот и вышел с другой стороны, пронзая кьема и оставляя его тело висеть на лезвие Дозу извернулся и соскочил меча. После этого он отстранился от нашитания. Голдов отфлёкся на нашитание и дозу и не заметил кьема сзади, получив из-за этого удар в спину. Он пошатнулся от удара, а три Кьёма бросились на него спереди. Голдов смахнул копьём и встал так, словно нацелился на Кьёма во главе стаи, но вместо этого он вонзил древко копья в ямку в земле. Навалившись всем весом на копье он таким образом прыгнул в воздух. Он пролетел высоко над Кьёма и приземлялся позади них. Он бросился к нашитании. Конечно, он не собирался её убивать. Убив ящерица, он намеревался ударить её по подбородку или животу, чтобы отключить. Нашитание захихикало... Мечи вылетали из земли и атаковали голдофа Его броня отражала большую часть из них, остальные он отбивал копьём. Но один скользнул по ноге голдофа Он вскрикнул, рухнув на землю. Кьяма тут же набросились на него со всех сторон, но голдов всё равно продолжил ползтик на шитании. Меч пронзил его руку, кровь текла по броне и капала на землю. За что? Только этот вопрос возник в голове голдофа Он приподнялся и перекатился на бок, уклоняясь от атака Кьяма, Он не мог добраться до Нашитании, теперь он мог лишь защищаться и уходить. Принцесса, не слушая Голдофа о Нашитании, похлопала по голове ящерицы под ней и то не спешно побежала унося принцессу от Голдофа. Голдофсан, прошу, следуйте за ней. кричал Кэтичлдозу, но отряд Кёма преградил путь, а остальные Кёма ушли за Нашитание на север. Куда ты, Нашитание, Нашитание? Но то не обернулась, чтобы ответить Доззо. Она продолжала двигаться по каменистым холмам, пока не пропала из виду. На уничтожение довольно сильных кьёма ушло полчаса. Они не могли сбежать от них, ведь кьёма тут же настойчиво преграждали им путь. Когда все кьёмы были убиты, Голдов посмотрел на Дозу злобным взглядом. «Что происходит, Доза?» Шлем правды всё ещё сообщал, что принцесса в опасности, но на шитании не выглядело такой. «Голдов-сан, шлем правды ещё звенит?» да «Значит, нашитание все же поймано!» «Объясни!» — сказал Голдов, вытаскивая нити иглу из-под брони. Он, стоя на ногах, быстро зашивал раны и смазывал их, чтобы остановить кровотечение. «У дгония есть пешки, что зовутся тёмными специалистами. Они плохо сражаются, но у каждого есть особая способность, которой нет больше ни у одного кьёма. Видимо, среди них есть тот, что может управлять людьми. Это осложняет ситуацию, особенно если это связано с тёмными специалистами». «Так принцесса под чьим-то контролем? Есть доказательства? Нет, способности тёмных специалистов скрываются, но такое возможно». Услушав это, Голдов собрался на север, но боль от раны заставила его замереть. Он вытащил из-под брони маленькую фляжку и осушил её одним глотком. Лекарство было одним из святых инструментов королевской семьи пиены, его передавали друг другу. Оно не исцеляло раны, но избавляло от боли и усталости, заставляя тело сражаться – Это было и лекарство, и яд. И как нам к Кьяма, управляющего людьми? Может, этот Кьяма похож на паразита? Если убрать его от нашитания, то проблем не будет. Значит, нам придётся поймать принцессу? Такого он не ожидал. Голдов не мог поверить, что ради спасения принцессы ему придётся сражаться с ней. Но спасти её было возможно, ведь Голдов был уверен, что он сильнее в битве один на один. Голдов и Дозу побежали на север. слышишь голдовсан кто кто-то уже сражается на севере?» «Думаю, нашитание кто-то поймал». «Что? Кто сражается?» Голдов прислушался, звон в шлеме мешал этому, но он всё же различил выстрел. «А они? Я же говорил, не приходить!» Герои последовали за Голдовом, он мысленно проклинал Адлета. «Почему ты не мог просто оставить меня одного и попытаться пересечь долину?» «Герои сражаются с нашитанием, мы должны помешать им, если всё так продолжится, её убьют!» Сказал Дозу. Голдов беспокоился из-за ситуации. Адлеты -то остальные точно убьют Нашитанию. Чтобы спасти её, Голдову придётся сразиться с ними. И он знал, что они не простят её. Даже если её используют Гуней, она оставалась врагом. Всё время, сколько они находились на территории воющих демонов, Голдов боялся, что этот момент наступит. Момент, когда ему придётся выбирать, защитить Нашитанию или защитить товарищей. Пора было выбирать. Голдов остановился. Он не мог принять решение. Не мог потому и бежать дальше. голдов что будешь делать?» Спросил Дозу. Кема тоже остановился. Он был встревожен, как и Голдов. «Мы с Нашитани верили, что ты не станешь сражаться со своими товарищами. Тогда мы ничего не можем поделать». «Заткнись», — сказал Голдов. Он прижал ладонь к груди. Он помнил голос Нашитани, которым она просила о помощи. Пламя горело в его сердце. Оно кричало ему убить всех людей, что тронут Нашитанию и он всегда знал, что должен избавиться от тех, кто опасен для нашитаний. «Идём, Доззо. Спасём принцессу». «Большое спасибо. И мне жаль», — сказал Доззо, приблизившись к ноге Голдофа. «Сколько раз ты сражался с нашитаний?» Внезапный вопрос сбил Голдофа с толку. «Один раз во время турнира, и предыдущее сражение было вторым случаем». «И сколько раз нашитание сбегало от тебя?» «Почему ты спрашиваешь такое? Прости». «Не время для разговоров. Идём!» Сказал Доззу и побежал. Что-то было не так с поведением Доззу. Словно он был на грани помешательства. «На что ты намекаешь, Доззу?» «Ни на что». Они бежали минут пять, а потом вдруг услышали, что звуки битвы стихли. Но шлем Голдово всё ещё звенел. Нашитание было живо. Издалека послышался голос Моры. «Голдов! Голдов! Ты меня слышишь?» «Нашитание напало на Чама!» Голдов невольно остановился. «Нашитание поместило в желудок Чама святой инструмент. Если мы не убьём её, Чама умрёт. Нашитание убежала Найди её и убей!» Голдов посмотрел на Дозу, но тот хмырился. Шерсть его встала дыбом. «Похожая ситуация становится всё хуже». Голдов стоял в двух километрах от впадины, где находилась Чама. Он слушал объяснение Моры, она говорила с помощью горного эхо. Чама медленно умирала из-за того, что нашитание поместило в неё камень-лезвие. Если не убить нашитанию, Чама уже не спасти. Мора сказала и то, что нашитание была в радиусе километров от До смерти Чама оставалось три часа. Поняв происходящее, Голдов схватился за копье и направил его на Доззо. «Это правда, Доззо? Погоди, Голдов-сан!» Сказал Доззо, отступая на шаг. «Твоей целью был не я, а Чама!» «Ты использовал меня как приманку для героев шести цветов, чтобы активировать этот камень лезвия, так?» «Нет, ты всё не так понял. Мы не помещали никуда камень лезвия. И ты-то понимаешь. Нашитание не умеет создавать святые инструменты». Эдгуней пытается использовать Нашитанию как приманку. Он убедит Адлитой и остальных, что она виновна в этом, и вскроет от них правду. «Что?» «Нашитание убьёт Адлитсон, но камень лезвия убьёт Чама. Такова цель Дгунея». Сказал Дозу поспешно, когда над ним навис Голдов. «Успокойся и подумай, Голдов-сан. Если бы на шитане хотела использовать камень лезвия, она бы сделала это раньше. Она бы воспользовалась им, когда сбегала из барьера тумана и иллюзий, и тогда ей бы удалось убить хоть кого-то одного. Или она убила бы Чама до того, как все собрались. Но на шитане не использовала его, и доказательств нет. Всё ещё сжимая копьё, Голдов замер. Дозу враг или союзник». Голдов не знал, кто его враг, с кем он должен сражаться, чтобы защитить нашитание. Наверное, это Фрэмиссан сунула камень лезвия в Чама. Она уже сражалась с Чама хоть и проиграла. Не знаю, как она это сделала, но в тот раз она могла поместить в неё камень лезвия. И в этом был смысл. Но Голдов больше не мог доверить Дозу, шлем правды продолжал звенеть, но шитание было в беде. Но Голдов не знал, было ли это правдой. Знаю, глупо думать, что ты им не поверишь, «Но я сказал правду. Если всё так и продолжится, Адлита остальные убьют на шитанию». «Чёрт!» — крикнул Голдов и побежал. Ситуация так и не прояснилась, но на Шитане была в опасности, он должен был спасти её. Голдов и не думал предавать героев, он не собирался убивать товарищей, но при этом он спасал на шитанию и хотел защитить Чама. Но назов зов Мора он так и не ответил, решив сотрудничать с врагом с Доззу. И со стороны это выглядело предательством».